Разумеется, выгнать Марата, особенно когда он прибыл словно целый отряд спасателей мне на выручку, я не могла. И через полчаса мы с ним готовили в четыре руки на кухне, перебрасываясь ничего незначимыми фразами. Я была благодарна Тинаеву за то, что он не касался темы Саши и нашего с ним разлада. Он ни словом, ни жестом не напомнил о Диане. Он вообще говорил о вещах исключительно сторонних. Но именно они мне сейчас и были особенно интересны. Когда с простыми блюдами в количестве 3 штук было покончено, и Марат стянул фартук, в котором выглядел весьма забавно, я поинтересовалась: "Составишь мне компанию?" На столе стояли наваристые, но без особых изысков бульон, лёгкий овощной салат с брынзой и наша гордость запечённое в рукаве мясо со специями. "Да как-то неудобно", чуть искривив губы в улыбке, ответил Финаев. "Хотя я хочу остаться, да?" В последней фразе таился второй смысл или мне это только показалось? Я не знала, но сделала себе мысленную пометку заострять на подобном внимании, если вдруг Марат станет выдавать нечто, что можно было интерпретировать по-разному. "Тогда оставайся", просто ответила я. "Начнём с нашего волшебного бульона". Только устроившись за столом и с улыбкой наблюдая за тем, как Тинай в чуть неуклюже разливает суп, я поняла, насколько проголодалась. Это не могло меня не радовать. Перед Марком я была очень виновата в том, что совсем забыла про усиленное питание. Нет, я не придерживалась принципа есть во время беременности за троих. Но всегда этот пункт был у меня на особом контроле. Так что про анемию и другие плохие штуки в первые две беременности я даже не знала. Очень вкусно, похвалила я стряпню Марата. Именно он колдовал над бульйоном, да ещё и делал это настолько сосредоточенно, Что это не раз вызывало у меня на лице выражение умиления. Саш у нас в семье был ответственен только за одно блюдо шашлык. Вот только до готовки мяса в последнее время доходило всё реже. Дети, бесконечная работа, прочие заботы, даже традиционные выезды на природу на майские, где над мангалом витали потрясающие ароматы, а на столе аппетитной горкой лежали зелень и овощи, почти сошли на нет. И почему я сейчас об этом вспомнила? Марат, попробовав бульон, отложил ложку и теперь сидел, наблюдая за тем, как я ем. Я уже было собралась пошутить, что планирую хорошенько поесть и без Галедатев, как раздался тот голос, услышать который сегодня я точно не ожидала. Не помешаю? Ну, конечно, Волошин собственной персоной. И как мы пропустили момент, когда Саша зашёл в квартиру да ещё и подкрался к кухне. Помешаешь? Тут же отрезала я и дала Марату взглядом понять, чтобы даже не вздумал вскакивать с места. Тинаев вроде как и не собирался этого делать, откинулся на спинку стула, сложил руки на груди. Пожал плечами и ничего не ответил. За мгновение вкус бульона стал для меня пластиковым и пресным. Но я заставила себя продолжать есть и делать вид, что не обращаю на мужа ни капли внимания. Положить тебе ещё Поинтересовался Марат, когда Волошину устроился на свободном стуле. Мне положить. Тут же откликнулся он. Напряжение, завитавшее в воздухе, становилось острее с каждой секундой. Я поматала головой, взявшись за салатницу, потянула её на себя, но меня опередил Саша. Я по ухаживаю, сказал он и навалил мне на тарелку щедрую порцию. Мясо, дорогая. Спасибо не стоит. Откликнулась я, поджав губы. Аппетита как не бывало, а ведь всё так хорошо начиналось. А я, пожалуй, поем, дико голоден. Мне показалось, Силе, последние слова Волошин сопроводил многозначительным взглядом, направленным в мою сторону. «Тебя они кормят там, откуда ты пришёл?» — поинтересовалась я с сарказмом, приподняв бровь. «Привык есть дома», — хмыкнул Саша, и, положив себе овощей и мясо, принялся с воодушевлением уминать и то, и другое. «Мы с Маратом так и застыли, забыв про еду. Я лишь поймала вопросительный взгляд Тинаева, по которому прочла. Мне уйти или остаться?» Чуть качнула головой, что не укрылась от внимания Саши. «Я бы отдала сейчас многое, чтобы все исчезли, избавляя меня от вероятности пройти через очередную ситуацию, которая будет стоить мне новые порции нервов». Но знала. Волошинка с тьми ляжет, но не покинет эту кухню, пока не убедится, что Марат ушёл. Что такое, милая? спросил муж, отложив вилку и вытерев губы салфеткой. Если тебе что-то нужно, я готов на всё. Я фыркнула и всё же заставила себя съесть салат. Тоже отложила вилку и прямо посмотрела на Волошина. Если готов, то да, мне кое-что нужно. Хочу, чтобы ты уехал. Это исключено. Тут же отозвался Саша. По крайней мере, пока мы не поговорим наедине. Он выразительно посмотрел на Марата. Тот не обращал на друга внимания, делал вид, что увлечён мясом. Я не смогла больше оставаться на месте, вскочила, подошла к раковине и принялась намывать посуду, хотя для этого на кухне имелась машинка. Я не хотела того, что непременно будет дальше. Волошин с места не сойдёт, но останется, и всё же добьётся своего. Кричает, скандалит, привлечь Тинаева к тому, чтобы выставить Сашу из квартиры. Азначало получить риск угодить в больницу. А я уже и без того стала счастливой обладательницей вероятности сделать и себе, и Марку, плохо. «Злат, если скажешь, я останусь. Но, наверное, вам действительно лучше просто поговорить наедине». Сказал Марат, поднявшись из-за стола следом. «Вот тяна». Тут же вклинился в разговор Волошин. «Если скажешь». «А ты молчи», — рявкнула я, развернувшись к мужу и смирив его взглядом. «Тебе слова не давали». Глаза Саши стали такими круглыми, что в любой другой ситуации это вызвало бы у меня лишь хохот, но не сейчас. Валушин подняла руки, карикатурно изображая сдачу в плен. Я закатила глаза и обратилась к Тинаеву. Спасибо большое за помощь, Марат. Ты буквально спас нас с Марком. Не глядя на Сашу, но физически ощущая волны недовольства и удивления, исходящие с его стороны, я проводила Тинаева до выхода из квартиры, заверив его, что если мне понадобится помощь, Я не стану играть в скромницу и тут же к нему обращусь. Закрыла дверь. Вернулась на кухню, устало опустилась на своё место, после чего поинтересовалась у Волошина. Ну а что ты приехал мне сказать? Или это лишь повод, чтобы вновь начать нормально питаться? Я ус усмешкой кивнула на тарелку, которую Саша успела поражнить. Я приехал тебя кое о чём попросить, Злата. Волошин был серьёзен, и, кажется, совершенно не планировал вступать со мной в перепалку. больше похожую на обмен колкостями. Съезди со мной за город, в тот дом, который я снял. Только ты, наша дочь. Он сделал паузу и улыбнувшись закончил: "Кив на мой живот". И Марк я вскинула брови и поинтересовалась в ответ как можно спокойнее. А что Диана отказалась? На лице волошина мелькнула, оставив свой след тень. Возможно, то, как обыденно я говорила о его бывшей, отзывалось в Саше непониманием. Но я уже попросту не могла тратить на обсуждение этой персоны свои нервы. И хоть сама завела о ней речь, это было совершенно оправдано. Ведь мой муж сначала сделал всё, чтобы я посчитала, что он хочет вернуться в прошлое, а сейчас так просто предлагал мне и детям уехать за город. Как будто мы по сей день были обычной семьёй, проводящей совместные выходные на какую-нибудь условной даче. Я ей не предлагал, помрачнев, сказал Волошин. Вот как? Почему? Вас ведь так много связывает. Съездить с ней я не против. Пожав плечами, я сделала вид, что изучаю маникюр. И всё это время, пока рассматривала прозрачный лак, в котором не было ровным счётом ничего интересного, ощущала на себе пристальный взгляд мужа. Злата, я хочу быть с тобой и нашими детьми. Хочу проводить время вместе. Вы моя семья, сдавленно проговорил он. Вот как. Я оторвалась от своего занятия и посмотрела на Волошина. Напомнить тебе, какую грязь ты мне вылил на голову, когда был у отца, и всё потому, что тебе нужно было выгородить свою святую Диану. Я вскочила на ноги и опёрлась на стол ладонями, нависла над притихшим Сашей, который вжал голову в плечи. Он наверняка рассчитывал, что его отвратительная и оскорбительная фраза не стала достоянием моих ушей. Что ж, для мужа у меня имелись плохие новости. Ты сволочь, Саша, и козёл каких поискать. И ты достоин своей потоскушки на все 100. Так что катись к ней и предлагай этой святой женщине поездки по морям, горам и прочим курортам, а от меня и моих дочерей отстань. Кстати, ты в курсе, где они сейчас? Я склонила голову набок и натянула на лицо улыбку. А взгляд Волошин наземитался по кухне, словно он подозревал, что я могу спрятать Дианну и Глашу где-нибудь в подвесных шкафчиках. Наверняка у твоих мамы и папы, ответил он, но как-то неуверенно. Вот. Я запрокинула голову и зажмурилась. Сжала переносицу пальцами, надавливая при этом на уголки глаз, в которых начали зарождаться злые и горькие слёзы. Вот, Волошин, Ты я звучал один из тех моментов, которые могли привести к тому, что тебе захотелось каких-то острых эмоций. У тебя нет трудностей и каких-то забот. Ты знаешь, что твои дети всегда сыты, под присмотром, в хорошем эмоциональном состоянии. Тебе вообще не нужно ни о чём думать. Захотел сына, жена бросилась беременнить его нашивать. Да, знаю. Я хрипло рассмеялась от того, как же жаль себя стало. Я дура, сама в это ввязалась. «Сама готова была тебе хоть десять детей родить, потому что любила тебя, Саш. Уверена была в тебе, как в себе. Дура я. Вот и всё». Я развела руками и всё же отёрла солёные дорожки слёз, что потекли по щекам. «Любила?» Над треснутым голосом спросил Волошин, подаваясь ко мне. В его взгляде были безумные нотки. «Наверное, впервые с тех пор, как в жизни Саши появилась Диана, между нами было всё настолько обнажено». «Любила, да. И если ты о том, что говорю в прошедшем временем, то нет. Чувства мои никуда пока не делись. Но я уже не хочу ни любить тебя, ни открытой с тобой быть, ни женой твоей называться, как отрезала Саш. Вот раз я щёлкнула пальцами, и будто нет ничего. Врала, врала и ему, и себе, но это был мой щит, тот, за которым спрятаться смогу совсем скоро». Лишь бы только не вспоминать, лишь бы только не было так больно, как теперь. Злат. Златка я дурак. Волошин вдруг стёк на пол в буквальном смысле этого слова. Стал на колени, в меня впился, словно я была его попыткой удержаться на плаву в бушующем море, где с головой захлёстывали смертоносные волны. «Дурак я, а не ты, дура. Я исправлю всё. Всё исправлю, что натворил. Ты только не бросай меня». А мне так хотелось его добить, сказать, что хочу развода, что это единственный путь, который нам придётся пройти — расстаться и перестать называть друг друга мужем и женой. Но я молчала, потому что сказать это было равносильным тому, чтобы и себя убить. «А я не могла пока этого себе позволить. Я вообще не могла себе этого позволить. Не хочу тебя слушать», — сказала я, попытавшись отпихнуть от себя Сашу. Вспомнилась, какой ужас испытала, когда врач сказал, что мой сын в опасности. Слёзы мгновенно высохли, эмоции утихли. Не хочу ни слышать, ни видеть. Уйди, Волошин. Схватила его волосы в горсть на затылке и потянула назад. Саша запрокинул голову и посмотрел на меня. В глазах его было много боли, но она казалась лишь слабым отголоском того, что чувствовала я. И что запрещала себе ощущать ради Марка. Мы застыли в таком положении на несколько бесконечных секунд, по прошествии которых Волошин, видимо, поняв, что разговор лучше не продолжать, отпустил меня и поднялся на ноги. Молча направился в прихожую, молча вышел из квартиры, и я, проследовав за ним и закрыв дверь, не произнесла ни слова. В который раз, заставив себя загнать эмоции поглубже, и призвала на помощь спокойствие. А через мгновение отправилась на кухню, мыть грязную посуду.